Я попросил написать адрес по-русски, но он сказал, что я вряд ли найду. Он вызвал мальчишку-уборщика, в котором я узнал давешнего официанта с ярко накрашенными губами, что-то сказал ему и объяснил. «Он вас отвезет, он знает. Заплатите ему крон 20. Мы погрузились в «Жигуленок» и через полчаса оказались в старом городе возле четырехэтажного особняка с мансардной крышей. Но я не стал входить сразу». Мой опыт тесного общения с Томасом подсказывал, что вряд ли разговор с режиссером Кипсом будет информативным, если я не позабочусь об атмосфере. Я вышел на какую-то торговую улицу с обилием вывесок и сразу отыскал винный магазин довольно дорогого вида. Мой собственный вид, казавшийся мне самому вполне приличным, все же не очень соответствовал этому магазину, поэтому минут пять я простоял у прилавка, ожидая, когда на меня обратит внимание холеный молодой продавец. Наконец он снизошел и поинтересовался по-русски, что господину угодно. Господину было угодно бутылку виски «Джонни Уокер Блю Лейбл» и сразу снисходительности как не бывало. К сожалению, Блю Лейбл нет, так как это слишком дорогое виски и не пользуется спросом, но есть black Лейбл. Господин скорчил пренебрежительную гримасу, но все-таки согласился на black Лейбл и выложил за него 50 баксов. И только на улице, развернув тонкую рисовую бумагу, сообразил, что black Лейбл — это тот же Джонни Уокер, только не с голубой этикеткой, а с черной. Век живи, век учись. Режиссер Кипс жил на самом верху особняка. Звонок не работал. На мой стук из-за двери послышалось эстонское словосочетание по интонации, аналогичное русскому «Кого там еще черт принес?». Я расценил это как приглашение и вошел в большую мансардную комнату, дверь которой выходила прямо на лестничную площадку. Комната была почти голой, с минимумом мебели, и от этого оказалось еще больше. Центральное место в ней занимал письменный стол с пишущей машинкой «Оптима». Стены были увешаны фотографиями и эскизами декораций. Горы книг вдоль стен придавали жилью приятный, какой-то студенческий вид. Просторное мансардное окно выходило в парк, в глубине его над голыми кронами возвышались островерхая кровля и шпиль костела. Перед окном стояла старое кресло-качалка, в нем возлежал режиссер Кипс и смотрел на мокрый парк и костел. Он был в длинном, болотного цвета вельветовом халате с атласными отворотами, потускневшими от многочисленных стирок, без красного платка на лбу, отчего его лицо казалось вытянутым, лошадиным. Моё появление его как бы и не удивило. А, господин Пастухов», — сказал он, — «возьмите что-нибудь и садитесь. Помолчим о великом. Это церковь Нигулистая». Готика, тринадцатый век, созерцание её смиряет гордыню в пору побед и утешает в невзгодах. Поскольку целью моего прихода было не помолчать, а как раз наоборот, я развернул бутылку. При виде ее режиссер Кипс не выразил никакого удушевления, но поднялся из качалки, подтащил к окну хлипкий столик, сбросив с него груду бумаг, и принес из глубин комнаты два тонких стакана. — Тогда будем пить. Это тоже занятие умиротворяющее. Спустился он с духовных высот на грешную землю. — Блэк Лейбл, у вас хороший вкус, господин пастухов. Он разверстал виски, глубоко задумался, а потом с чувством произнес тост. «Чтоб они сдохли!» «Кто?» — удивился я. «Национал-патриоты!» — ответил Кипс и выпил. «Подонки! Это они устроили взрыв!» Такая трактовка происшествия меня устраивала. Но было интересно, какие сложные логические построения привели режиссера клипса к такому выводу. Поэтому я сказал, «Но вы сами заявили, что считаете это акцией русских экстремистов». Я ошибся. Но потом задал себе вопрос. «Кипродест, кому выгодно?» Ответ ясен. Сначала взрыв, а уже через день — решение правительства о торжественном перезахоронении Альфонса Рэббоне. Но они вложили фильм деньги, напомнил я и немалые, и не только «Национал Патриот», и другие спонсоры тоже. Они вложили пренебрежительно отмахнулся Кипс. «Все они сначала взяли в Госбанке беспроцентный кредит под мой фильм и раз десять прокрутили его в коммерческих банках. Они все просчитали, иначе и кроны не дали бы. Не знаю, как в России, а у нас в Эстонии патриотизм — это очень хороший бизнес».